Тянь почесала задней лапой за ухом, встала, отряхнулась от снега и, оглядевшись по сторонам, сменила облик прямо во дворе. До утра обезьяна вряд ли покинет квартиру, можно и прогуляться. Девушка опустила руки в карманы теплой кожаной куртки и пошла через двор к остановке. Там она села на скамейку и стала наблюдать, как люди приезжают и уезжают, идут домой, говорят по телефону, нервничают, ожидая транспорт. По-хорошему, конечно, гостиница и душ вот что ей сейчас нужно. Но в этой холодной стране невозможно поселиться в гостиницу без документов, а оба ее паспорта забрали в аэропорту. Впрочем, если пойти другим путём, Сердобольная крепенькая старушка на углу дома подкармливала троицу разношерстных кошек. Пенсионерка не выглядела бездомной или такой уж бедной, значит, стоило хотя бы попытаться. Девушка встала и не спеша направилась к ней, но на полпути бесследно исчезла. А через пару минут к любительнице животных со звонким лаем неслась Маленькая, беленькая, бешон-фризе, в России именуемая попросту французской баллонкой. Собачка подлетела к удивленной бабушке, сделала поклон, отклячив зад, и умилительно завиляла маленьким хвостиком. — Ох ты ж прелесть какая! — удивилась старушка, осматриваясь по сторонам. — Люди! Никто собачку не терял, ась! Никто не откликнулся, никто не ответил, поэтому секретарь вскочила и грозно залаяла на кошек тоненьким глазком. Те выгнули спины, но связываться почему-то не рискнули. — Да откуда ж ты такая масенькая, такая хорошенькая? — со скрипом, опустившись на корточки, спросила бабушка, потрепав баллонку за ушами. Собачка трогательно заскулила, буквально извиваясь всем телом, сделала круглые глаза и подала лапку. Старушка мигом растаяла, забыв про уличных кошек, и уже в красках представляла себе, как принесет бедную собачку домой и будет учить ее разным трюкам, чтобы потом хвастаться перед соседками и приманивать внуков. Теперь для успешного закрепления результата требовался лишь один контрольный выстрел. Тяньгоу приблизительно вспомнив мелодию собачьего вальса, встала на задние лапы и начала смешно танцевать, виляя задом, размахивая передними лапками, вывалив розовый язык, забавно наклоняя голову в разные стороны и хлопая длинными ресницами. Уже через полчаса собака была доставлена в небольшую уютную квартирку, небогатую, но опрятную и чистенькую. Ей налили молочка, как кошке. Тяньгоу всегда ненавидела молоко, но сейчас деваться некуда. Надо соответствовать образу несчастной бездомной собачки, которая, как известно, вечно голодна. Она принялась громко локать молоко в тесной кухне под вздохи умиления счастливой старушки. кой как справившись с молоком, она запрыгнула на табуретку, с табуретки на стол, а со стола в раковину и даже сама открыла лапкой кран, требовательно гавкая, после чего была перенесена в ванну и вымыта шампунем. А полоскана бальзамом, Высушено дорогим махровым полотенцем, дополнительно накормлена свежими мясными котлетами и уложено в мягком кресле рядом с постелью пожилой хозяйки квартиры. Кажется, жизнь удалась. «Начинай разминать свое тело, Аолия!» принялся командовать Суню Кун, как только они зашли домой. Иначе я не смогу научить тебя сражаться с демонами. А мне покажи демона лося на своем демоническом устройстве. Он должен пройти свой путь до конца. Слушай, мне надо работать. Я уже несколько дней не писала диссертацию. Тебе надо готовить тело и дух, постигая искусство единоборств, женщина». «Как иначе ты собираешься противостоять демонам которые уже начали охоту за тобой?» «И как же мне помогут гимнастические упражнения с палкой?» Через несколько минут спросила она у играющего волкмастер Суню -куна. Ответа не последовало. Китаец так увлекся, что даже высунул язык от усердия. Но проклятый демон-енот все равно мешал демону-лосю перепрыгнуть через две вылетающие друг за другом пилы. Несчастный лось трагически погибал снова и снова. Великий мудрец при этом грязно ругался по-китайски, потрясая кулаком. — Ладно, женщина, ты уговорила царя обезьян! Вздохнув, решил он, чтобы взять небольшую паузу в игре. «Раз ты считаешь свое тело настолько совершенным, что не видишь нужды в его подготовке, я буду учить тебя боевым ударом!» Он хлопнул себя ладонью по уху и вытащил посох. «Эй, я не буду тренироваться, если ты будешь размахивать тут этой грязной штуковиной. Иди в ванну и отмывай ее. И ванну потом отмой. Тоже мне! Фу!» «Хозяйка дома?» скривилась, отложив спортивный инвентарь и села за стол, раскрыв планшет. Она сфотографировала гимнастическую палку, которую поставила у стены, выложила фото в Инстаграм и быстро начала писать. Типа диссертацию. Адский денечек. Во-первых, моя маникюрша, которая, кстати, сама нашла меня тут, хотела меня убить. Клеилась кукуну. Оказалась демоном лесой «Алиса, если ты это читаешь, знай, что ты овца. Люди, не ходите к ней!» Мне пришлось воткнуть ей пилку для ногтей в ногу, и она верещала, как припадочная, а потом еще и писала мне угрозы в директ. «Алиса, имей в виду, я пожаловалась на твой профиль, тебя блокернут теперь, и клиентов ты не дождешься!» Зато потом мы пошли в Хэ, потому что мне надо было запить вот это все. Там меня слегка отпустило. кун даже приятно удивил, проявив интерес к моей научной деятельности. Потом он вызвонил Ли Гоушина, повар из Мандарина, помните? И тут моего китайца накрыло. Он начал его носом по столу возить. В Хэ! в культурном заведении, в центре Саратова. Позорище!» Я боялась, что нас оттуда выкинут. «Блин, надеюсь, меня продолжат туда пускать. А потом вообще трэш. Мы пошли в чаинку. Хотела побаловать этого психопата, чаекому прикупить китайский какой-нибудь крутой, чтоб родину вспомнил. Ага, он и вспомнил, еще как». Просто схватил какой-то дорогущий чай с почти матерным названием удрал с ним на улицу и начал разбрасывать этот же чай цепляясь к людям а мне пришлось за него платить 3900 ре 3900 за 300 граммов этой травы нормально вообще продавщица хотела еще и за банку с меня тысячу стрясти но фигу банку укун вернул я злая как черт а он Че это мы на такси не поехали? А на какие деньги? И теперь еще прицепился. Боевым искусством меня учить собрался. Вот оно мне надо. Я вообще не спортивная. И мне диссер писать нужно, а не с гимнастической палкой скакать по комнате, как обезьяна. Пошел свой посох намывать, потому что плевать хотел на мои требования и продолжает хранить его в ухе по принципиальным соображениям. Конечно. Зачем же слушать Олю? Кто я такая вообще? Подумаешь? Бесит. Когда Суню-кун с отмытым, блестящим день губаном вышел из ванной, напряженная Ольга обрадовала его, заявив, что завтра им придется ехать в университет. Пришло письмо от ректора. Тут внезапно прилетает китайская делегация микробиологов, поэтому в универе всеобщий сбор. Мне надо быть за пару часов до занятий, показать им все, поводить везде. Сам знаешь, короче. «Ученые-чиновники из моей страны вдруг прилетают в твой университет?» Недоверчиво напрягся китаец. «Ну как вдруг?» Неуверенно пожала плечами девушка. «Просто у нас ректор — это, ну, немного забывчив». Она зачем-то щелкнула себя указательным пальцем по шее. «Типа это давно обсуждалось, но он забыл. Но они-то нет, и вот теперь они прилетают, а он <смех> никого не успел предупредить, вот он и...» «Ну ты понял». «Кто не успел предупредить? Кого? Кто они? Ты так запутанно говоришь на вашем сложном языке, северная женщина?» «Забудь. В общем, завтра к нам в университет». встречать китайскую делегацию. Но это современные китайцы, так что вряд ли они знают тебя, то есть гарантированно не знают. «Я не был бы так в этом уверен, легкомысленная Аолия», задумчиво пробормотал Суню-кун. «А теперь вставай. Мы будем изучать искусство войны. Завтра, когда холодное желтое солнце встанет, «Ты должна уметь хоть что-то!» «Зачем?» «Потому что враг не будет дремать, сомкнув веки, беспечная женщина! Бери в руки свой несуразный посох, больше похожий на игрушку неразумного ребенка, и дерись!» Он поднял гимнастическую палку и зашвырнул в Ольгу. Девушка завопила и, кое-как поймав палку, не удержав равновесия, плюхнулась на пол, прикрытой старым ковролином. «Ай, больно! Ты совсем, что ли?» Возмутилась блондинка, но бешеный китаец, не отвечая, обрушил на нее сверху удары золотого дзинь-губана. Ольга визжала и уворачивалась, словно червяк, крутясь прямо на полу. Узкоглазый китаец ругался с самым грозным лицом и требовал, чтобы она отбивала его удары. Пискнув, блондинка распахнула дверку нижнего ящика кухонного стола и бросила прямо в голову всклокоченного противника пакет с пакетами. Разумеется, волшебный дзинь-губан отбил пакет. Он лопнул, и китайца осыпала самыми разными пакетами, большими и маленькими, сложенными и скрученными, скомканными и завязанными в узлы. Такого стиля кунг-фу учитель еще не встречал. Ибо мгновением позже в него полетел огромный пакет зернового кофе, разбился а его лоб и засыпал коричневыми зернами всю комнату. Женская бомбардировка буквально всем подряд продолжалась не менее пяти минут кряду с переменным успехом. Через какое-то время, когда китаец отплевался от кофе и снял с ушей пакеты из магнита и пятерочки, он увидел, как девушка... скрюченная в три погибели, спрятавшись в шкафу, закрывает дверцу, одновременно запуская голубую гимнастическую палку ему в лоб. Бац! Попала! «Может, нам стоит куда-нибудь прогуляться и развеяться?» — пискнула Ольга. «Сегодня предновогодняя ночь музеев, вход бесплатный». Хи -хи -хи! нервно ответил он, тряся головой. — Почему нет? — Куда мы идем, ауля? Почему мы опять куда-то идем по снегу, рискуя быть пронзёнными насквозь этими устрашающими огромными сосульками? — Зачем мы вылезли из теплой повозки, возница которой рассказывал такие смешные истории о кокосах? — Об америкосах, — сквозь зубы поправила блондинка, перешагивая через сугроб. — Не ной! Тепло ветра нет. Мы идем в краеведческий музей. Надо же тебя окультуривать. Меня не надо окультуривать. Поднебесная страна с тысячелетней культурой. Я сам могу окультурить тебя до невозможности. Они шли по освещённой фонарями московской и кричали в голос, чтобы расслышать друг друга за шумом машин. Дворник расчищающий снег на перекрестке, осуждаще покачал головой, решив, что они ссорятся. Да, А в твоём Китае и есть мамонты, ехидно спросила Ольга, развернувшись и уперев руки в боки. Что это за демоны? Я таких не знаю, насторожился укун. Эх ты, Ханхе не образованная. Мамонты! — Это доисторические животные. Они давно вымерли, а сейчас мы увидим их в музее. — В вашем музее хранятся мертвые животные. Они же наверняка протухли и смрадно воняют. Давай не пойдем туда, женщина, я передумал. — Блин, — вздохнула его спутница, когда представила, сколько всего нужно объяснить китайцу, чтобы он понял, что мамонты не протухли. В общем, никто там не воняет. Пошли быстрее, сейчас сам все увидишь». Они свернули на музейную площадь, и царь-обезьян, отмахиваясь от летящего в глаза снега, спросил. «Но «Ну уж это точно дворец вашего императора?» «Нет». Ольга, ухватив его за руку, перешла дорогу и оказалась прямо напротив красивого желтого здания с белыми колоннами, расположившегося на углу улицы. Вообще-то, изначально это был дом купца Устинова. «Кто это такой женщина? Я не слишком разбираюсь в иерархии вельмож вашей северной страны». «Это такой торговец», — ответила блондинка, направляясь вперед по тротуару. «Жалкий торговец смог позволить себе построить такой дворец?» «Да не ори ты! Люди оборачиваются!» — раздраженно шикнула девушка. — Он вообще-то жутко богатый был. Но неважно важно. Важно, что теперь в этом доме располагается краеведческий музей. И этот музей, между прочим, старейший в Поволжье. Да. Остановившись перед высокой дверью, над которой висела синяя табличка с надписью «Саратовский областной музей краеведения», Ольга резко развернулась и погрозила китайцу пальцем. — Это здание, чтоб ты знал. Один из лучших архитектурных памятников русского классицизма начала девятнадцатого века, а внутри собрано более четырехсот тысяч экспонатов». «Я ничего не понял», — честно признался царь-обезьян, приложив руку к груди. «Но замерз. Давай скорее спасемся от холода в этом дворце». «В общем, это национальное достояние моей страны». — коротко пояснила девушка. — Поэтому не вздумай ничего сломать, разбить, испачкать и вообще лучше ничего не трогай руками. Не то я тебя сама в полицию сдам, сразу предупреждаю. Так понятно? Китаец, не задумываясь, кивнул, и они, наконец, вошли внутрь. Войдя в роскошную купеческую прихожую, Они поднялись по старинным мраморным ступеням в фойе. Касса налево, но она сегодня не нужна, так как в ночь музеев вход в музей бесплатный, а гардероб направо. Сначала, естественно, следовало сдать верхнюю одежду. — Ну, пойдем. Ольга внимательно проследила, чтобы царь обезьян надел бахилы в гардеробе и пошла к лестнице. Поднявшись по ступеням на один пролет, они увидели рыцарские доспехи, установленные за стеклом. — Кто этот воин? — насторожился великий мудрец. — Он видит нас? Это человек или демон? — Укун, это доспехи, они пустые внутри. Так раньше одевались европейские рыцари. — Фу! Разве это доспехи? Вот когда я был в подводном мире и завладел доспехами морского вот прямо сейчас мне это не интересно идем дальше она свернула в ближайший зал и осмотрелась так ну эта выставка вряд ли будет тебе понятно пробормотала девушка вот смотри она быстро подвела его к мраморному бюсту это Юрий Гагарин. Он был первым человеком, который полетел в космос. «Почему ты говоришь такие глупости, женщина?» Раздраженно вспыхнул Суню-кун. «Очень многие люди из Поднебесной умеют перемещаться в космос. И им за это не ставят памятников. Переместиться в космос легко. Это достигается несложной медитации». «Конечно, сразу выйти за границы тела и легко воссоединиться со Вселенной не получится, но если потренироваться, то в этом нет ничего сложного. Я сам так делал сотни и сотни раз». «Ой, все, я же говорила, что ты не поймешь», буркнула девушка, отметив едва сдерживаемое возмущение на лице смотрительницы зала. «Пойдем дальше». Она схватила китайца за руку и повела его через залы космоса. Мимо самолета, на котором Гагарин учился летать, мимо фотографий Королева и Циолковского, мимо скафандров, тюбиков космического питания и прочих смешных глупостей, по мнению ее спутника. «Вот, нам сюда!» — радостно воскликнула она на пороге очередного музейного зала. эта экспозиция отдела природы, тут интересно. Смотри». Здесь собраны палеонтологические находки, окаменевшие останки морских обитателей, которые свидетельствуют о том, что на протяжении миллионов лет наш край являлся дном Древнего моря. Это было... Она осеклась, заметив, как китаец, беззвучно раскрывая и закрывая рот, во все глаза смотрит на закрытую витрину со скелетом мамонта. — Ну, кстати, вот это тот самый мамонт, про которого я тебе говорила. — Зачем? Почему вы... почему вы держите здесь желтые кости? Хи -хи -хи — Ну, полным скелетом это можно с натяжкой назвать. Видишь, многих частей не хватает, поэтому они просто дорисованы. Хотя в целом, конечно, смотрится эффектно, — смутилась девушка. «Так вы еще и дорисовали скелет, чтобы оживить его и придать ему силы?» «В смысле? Какие силы? Ты о чем вообще? Это же просто скелет!» «Кости покойника должны лежать в земле!» Едва ли не подпрыгивая на месте, закричал Суню-кун. «А если их достать и надругаться над ними вот так, они становятся демоном! А, Оля, мы немедленно должны уйти отсюда! Беги!» Блондинка раздраженно закатила глаза. «Да никакой это не демон. Это просто останки древних животных. Успокойся уже!» «Демоны рыбы!» — заорал царь обезьян, указывая пальцем на витрину, за которой были выставлены чучело рыб. «Зубастая птица!» «Это уж точно демон, даже не пытающийся скрыться!» «Почему ты не предупредила меня, что мы идем сражаться с демонами? Где мой посох?» «Извините», — слишком широко улыбнулась девушка, заглянувшей в зал недовольной смотрительницы. «Укун, ты не мог бы потише? Мы так весь музей на уши поставим». «Демоны-звери!» — продолжал надрываться впечатлительный царь обезьян а «Вот ты где прячешься, паршивая лисица! Не притворяйся, мертвый! Я знаю, что ты демон!» Потрясая кулаками, он запрыгал возле витрины с чучелом обычной лисы. «Дадзи прислала тебя сюда, да? Я уничтожу тебя и всех остальных демонов!» Он изо всей силы ударил себя по уху и достал волшебный посох. «Успокойся!» Ольга вцепилась в его локоть. «Я же предупреждала тебя! Нельзя здесь ничего уничтожать!» «Там! Но там! Демоны-скелеты!» Суню-кун кинулся к ящику с землей, в котором были красиво уложены два комплекта костей первобытных людей. «Глупые люди! Вы все сошли с ума! Беспечные глупцы! Вы держите тут демонов! Их нужно уничтожить!» «Это кто и тут собрался чой-то уничтожать?» Послышалось откуда-то сбоку, когда несчастная блондинка уже едва не плача пыталась вытянуть китайца из зала. Царь обезьяны, светловолосая девушка нервно обернулись. Из-за стенда с засушенными бабочками вышел маленький худенький старичок с крючковатым носом, оттопыренными ушами и очень сердитым лицом. Одет он был в обычную клетчатую рубашку, слегка великоватые брючки с отглаженными стрелками и немодные ботинки на шнурках. А на седой голове красовалась остроконечная шапка с загнутыми краями, очень старая и, вероятно, являющаяся одним из экспонатов музея. — Женщина! А вот этот тип точно демон! — уверенно опознал китаец. Эт ты ты-то демон, паршивый китайский божок!» Ссутури в спину и, бойко наступая на парочку, возразил старичок. «Как посмел-то ты прийти в ян-тот храм истории и краеведения?» «Но мудрая Аолия сказала мне, что храм остался позади, у него много куполов, украшенных крестами». Когда мы проходили мимо, там звонил колокол, восхваляя единого Бога. А это здание всего лишь музей, бывший дом какого-то мелкого торговца. — Какого-то? — гневно затопав ногами, закричал старичок. — Да что ты знаешь о купце Устинове, жалкая китаёза Я не жалкий. Я прекрасный царь-обезьян, — рыкнул в ответ Суню-кун и обнажил клыки. «Простите, а кто вы вообще, дедушка?» Перебивая их обоих, храбро влезла блондинка. «Смотрительницы! Охрана! Ау! Тут вообще-то псих какой-то!» «Я не дедушка!» — взвыл старичок. «Я музейный!» «В смысле, вы музейный сотрудник?» «Был!» «Был пятьдесят лет назад музейным сотрудником. Старшим научным сотрудником, между прочим. А теперь я музейный. Хранитель музея. Половцев!» «Каких половцев? Ой, или это вы, половец?» Искренне удивилась Ольга, едва не приседая от умиления. «Я думал, это миф, городская легенда». ну вас же не существует, да?» «Женщина! Это демон! Зачем ты с ним разговариваешь? Его надо убить по-тихому, и все!» Оттеснив ее в сторону, сказал Суню-кун, поудобнее перехватывая волшебный золотой посох. «Убить? Так вот, запросто возьмешь и убьешь этого полоумного дедушку? Тебе самому не стыдно?» Толкнув его в плечо, вступилась за старичка-блондинка. «Я-то поди умнее всех вас! Я ж всю жизнь отдал этому музею!» Дедок вдруг схватил большой камень, лежащий на постаменте, и с размаху запустил им прямо в голову Суню Куна. Китаец легко увернулся, но витрина с чучелами рыб не выдержала удара, разбившись и осыпавшись на пол волной мелких осколков. «Эй, вы чего?» Не слабо обалдела Ольга. «Тут нельзя ничего бить». можно. Я ж музейный. Только мне-то можно тут все бить. А вы, молодые профурсетки, приходите и портите здесь все. Продаете магнитики на кассе, календарики, значки. Превратили храм краеведения в уличный базар. Компьютеризировали тут все». «Отобрали у храма краеведни саму душу! Я-то вот покажу вам!» Он с ноги разбил витрину с животными, схватил чучело куропатки и бросил им в Ольгу. «Вот тебе, курица ты пергидрольная, чтобы и духу вашего в моем музее не было!» Девушка взвизгнула, закрывая лицо ладонями. Но бдительный царь-обезьян отбил куропатку дзинь-губаном, как воланчик при игре в бадминтон, и тушка прилетела прямо в лоб старичку, музейному, сбив с его головы шапку. «Никто не тронет мою ученицу!» «Да я вас! Я-то вам! Это шапка-музейный экспонат! А вы повредили музейный экспонат негодный! Ай-яй-яй, это ж куропатка!» — Тоже музейный экспонат! Музейными экспонатами кидаться! — Так ты же первым начал! — округлил глаза удивленный Суню-кун. Но музейный вдруг повернулся к ним спиной и дернул по замерзшему коридору куда-то вдаль. Ольга заглянула в соседний зал. Бабушка-смотрительница застыла в стремительной позе, вероятно, услышав разгром и торопясь прийти на помощь. «Но фигу! Укун! Тут все замерли, кроме нас. Почему я не застыл вместе со всеми?» «Раскрой для Вселенной свой разум, женщина! Ты — ученица царя-обезьян, великого мудреца равного небу! Никто не смеет причинить тебе вред, а сейчас нам нужно уходить, пока сумасшедший старец, владыка музейных ценностей, не вернулся!» Он схватил ее за руку и потащил на выход. «В смысле? Я что, типа тоже волшебством теперь каким-нибудь обладаю?» С азартом завелась его спутница. «А что я умею? Что? Что я могу? Расскажи, расскажи, расскажи!» Она встала в проходе и начала прыгать, хлопая в ладоши, как маленькая. Из-под ее бахил вылетала столетняя музейная пыль. «Ты можешь хотя бы сейчас!» не задавать своевременных вопросов, Аолия. Нам надо просто идти к хранительнице одежд, чтобы покинуть этот дворец навеки. Пробурчал Суню-кун, обходя ее сзади и подталкивая в спину в направлении соседнего зала. Но оттуда, снося огромными зелеными крыльями все таблички, бюсты и стенды с фотографиями, Прямо на них двигался истребитель Як-18, управляемый музейным половцем. Старичок в кабине поправил рукой изрядно помятую шапку на голове и сверкнул безумными глазами. — В смысле? — от души обалдела Ольга. — Но как самолет двигается? Он же не заправлен. Царь-обезьян вовремя повалил ее на пол, упав рядом, чтобы не оказаться задетым крылом. Потом приподнял за шиворот и приказал «Бежим, женщина! От меня-то не убежите! Я-то вам покажу, как разрушать музей!» Проносясь ко входу в соседний зал, китаец бегло прочитал на боку самолета надпись «ДО СААФ», а ближе к хвосту На этом самолете в 1955 году учился летать ю а Гагарин. — Укун, он же сам разрушает свой музей! — на бегу возмущенно крикнула Ольга. — Нет! — подрев мотора вопил музейный. — Вы, люди, посетители, уже давно разрушили музей! Попрали его сути предназначения! Старенький Як-18 поехал в дверной, проем прямо за ними, небрежно выламывая косяк. Ольга испуганно взвизгнула. Не на это она рассчитывала, выбирая поход на ночь музеев. — Пойдем скорее, женщина! — С силой подтолкнул ее царь-обезьян. — Сейчас он разломает все стены этой волшебной повозкой, и тогда весь дворец торговца Устинова упадет нам на головы. но стены купеческого дома оказались прочнее, чем можно было ожидать. Самолет встал в дверном проеме, угрожающе тарахтя, но не двигаясь с места, а через несколько мгновений мотор вообще заглох. Бензин кончился, и что у него там было. Блондинка и китаец бегом скатились в гардероб, схватили свешалок свою одежду прямо перед носом застывшей во времени гардеробщицы, бросили на стойку номерки и со всех ног покинули здание, одеваясь на ходу. «Какого северного бреофита?» Во всё горло смогла наконец-то заорать Ольга, размахивая перчатками, когда они перебежали дорогу и встали на углу напротив высокого здания гостиницы. «Что за шизофилиум тут происходит?» «Я не понимаю твой ведьмовской язык, женщина!» — уныло отмахнулся царь-обезьян. «Но вижу вон там харчевню, носящую знакомое нам название кофе и шоколад. Пойдем туда греться и есть, я замерз и голоден». «Когда ты успел?» — великий мудрец не ответил. На этот раз он шел впереди, по возможности старательно обходя все сугробы, а раскрасневшаяся от ярости блондинка возмущенно сопя плелась сзади. Они поднялись по ступенькам, китаец открыл дверь и, даже не подумав пропустить девушку вперед, скользнул внутрь кофейни под звук колокольчика. Добренькая музыка по-прежнему не оставляла никаких надежд. — Кто виноват, что денсят козлы? Козлы всех денсят и без девчат. Я уши отбила, а все углы, но в этом никто не виноват. На-на-на, хртьфу, на рана. На-на-на, хртьфу, на рана. На-на-на, хртьфу, на рана. Хр -ра хр -ра хр -ра я типа умница и где-то красавица, но почему им другие нравятся? А козлы всех дэнсят на танцполе. В чем прикол, если я не в приколе? О. Его спутница, натянув шапку на уши, Быстро прошла к круглому столику в углу и сбросила свою зимнюю куртку прямо на диванчик, демонстративно пренебрегая вешалкой. — Здравствуйте, здравствуйте, и вам добрый вечер! — в лоб приняла она подошедшего официанта. — Я буду крэп с картошкой, печенью и маринованными огурцами, большой карамельный латте и глинтвейн, а ему на выбор. Кивком головы указала она на тихого, скромного китайца, расположившегося рядом. «Понял вас», — ответил официант, протягивая меню царю обезьян. «Ваш заказ. Креп с печенью, большой карамельный латте и безалкогольный глинтвейн». «Алкогольный!» — срываясь заорала Ольга. «Разве я произносила слово «безалкогольный»? Мне нужен нормальный, алкогольный, глинтвейный, звена, крепкого. Вот паспорт!» Она раскрыла паспорт перед обомлевшей мордой официанта и холодно улыбнулась. «Трактирщик, лучше не спорь с этой женщиной», — шепнул официанту сунюку. Всего несколько минут назад ее чуть не задавил музейный демон на демонической же летающей повозке, а перед этим он кидался в нее мертвой куропаткой. Неудивительно, что после таких потрясений неподготовленная человеческая женщина не может раскрыть свой разум и усмирить неразумный гнев посредством медитации и обращения к Будде. «Да пошел ты! Пошли вы все! Где мой Глинтвейн?» Скачив на ноги, огрызнулась блондинка и быстро спустилась куда-то вниз по ступенькам. Когда она, чуть-чуть подуспокоившаяся, вернулась за столик, на нем уже стояла кружка латте. Девушка отправила китайца вниз по тому же маршруту мыть руки, а сама сфотографировала кофе и открыла инстаграм. Дурдом. Полный дурдом. Я, конечно, слышала старую городскую сказочку про Половца в Краеведческом, но и подумать не могла, что этот тип реален. И уж тем более не могла предположить, что этот стукнутый всей башкой об музейную стенку старик начнет громить весь музей и даже пытаться задавить меня самолетом самого Юрия Гагарина. Мы с Укуном так быстро удирали оттуда, что я даже не успела нащелкать фоточек. Печалька! «Нет, ну не может же это быть реальный дух, демон или кто он там?» «Ничего подобного. Он был очень даже себе воплоти. Надо бы написать претензию на имя директора музея и докучив полицию заявление. Пусть там с почетом провожают на пенсию этого крутого маразматика, пока он им весь музей не разнес или не угробил кого-нибудь. Ух, я злая!» «Ты опять играешься со своей волшебной коробочкой, а Аолия?» Вернувшийся царь обезьян сел рядом. Официант поставил перед ним чайник чая и пустую кружку. «Это смартфон», — буркнула девушка, дописывая пост. «А ведь нам нужно думать о том, как вернуть меня в мою страну, женщина!» «Нам?» — искренне удивилась Ольга. Вот мне вообще сиренево. Вернешься ты в свою страну или просто съедешь из моей квартиры куда подальше? Ты злая. Да, потому что от тебя одни проблемы. Даже в музей с тобой сходить нормально нельзя. Может быть, ты мне наконец объяснишь, что там было? Это был демон. Неужели ты не поняла? Странная, глупая, необразованная женщина. «Ваш демон, местный, ко мне и к моей стране он не имеет ровно никакого отношения. Видимо, обезумевший старик был так сильно привязан к этому месту, что даже после смерти не может его покинуть. А, быть может, он уже при жизни стал демоном?» «Как такое возможно?» — поинтересовалась слегка подуспокоившаяся девушка, пригубив Латте. «Я не знаю о Оле». Но какая-то очень темная сила шла у него изнутри. Возможно, его безумие и фанатичность, его озлобленность на быстротечность времени и на столь поспешно меняющийся мир лишили его человеческой сущности и наделили хоть и мелкой, но демонической силой. В кафе сменилась музыка. Зазвенел колокольчик. Внутрь вошла пара с ребенком. Мальчик сразу прилип к витрине со сладостями, но взрослые взяли его за руки и увели в другой зал. Да, но куда только смотрят остальные сотрудники. Он же разнес им нафиг весь музей. Ты так ничего и не поняла, женщина. Его никто не видел, кроме нас. В смысле? Это что? Если там... в камеры внутреннего слежения посмотрят, то нас с тобой в разрушении музея обвинят? Увы, этого я не знаю. Но ты можешь честно объяснить стражникам, что ни в чем не виновата, а артефакты и стены разрушил маленький злобный пожилой демон. Ага, так они все мне и поверили. И полиция, и музейщики, и суд. Мы-то с тобой почему видели этого маразматика? «Потому что я, Суню-кун, прекрасный царь-обезьян, великий мудрец, равный небу!» Гордо задрав нос, ответил китаец. «А ты, моя скромная ученица!» «Ну, круть! И что же я еще умею? Ну, кроме способности видеть проблемы, которых не видят нормальные люди!» Вновь подошедший официант поставил перед олькой Крэп и Глинтвейн. «Я просил приготовить гречневую лапшу с омлетом, трактирщик», — как бы, между прочим, напомнил китаец. «Вы что, забыли принести моему парню его заказ?» — холодно уточнила нервная блондинка. Официант поспешно заверил ее, что ни о чем не забыл, и уже через минуту перед китайцем стояла тарелка коричневой лапши. перемешку с крупно порезанными овощами и желтыми кусочками слабо прожаренного омлета на молоке. После хорошей порции глинтвейна блондинка заметно подобрела. Ее щечки порозовели, глазки заблестели, она тихо подпевала звучащим песням и открыто любовалась ночным снегом за окном. Суню-кун неторопливо пил чай. Девушка пару раз сфотографировала его, а потом резко обняла за плечи, прижавшись поближе, выставила вперед руку с телефоном и нажала на белую кнопочку на экране. — Что это было такое, женщина? — немножко удивился китаец. — Ничего особенного. Просто <сделала>, сделала нашу общую себяшку, чтобы выложить в инсту. А то мы с тобой столько времени вместе проводим, а общих фоток нет. «Что такое себяшка?» «Ой, ну не приставай, Укун. Давай еще Глинтвейн закажем». «Нет, тебе нельзя пить это красное варево», — сурово решил китаец. «Там, наверное, сидит коварный демон, который в минуту дурманит твой разум. Ты начинаешь хватать меня руками и нажимать пальцем на свою волшебную коробочку. Я боюсь тебя, женщина. Идем домой». «Ой, все».